Глава двадцать седьмая. Воссоединение. С трясущимися руками и ногами Мизи, пребывая в крайне скверном и подавленном настроении, громко во все услышания повторяла. Я знаю короткий путь, я знаю короткий путь, карикатурно передразнивала она брюнетку. Какой к черту короткий путь, Бронхильда? Ну. Он был здесь полтысячи лет назад. Сняв с головы черную шляпу, а после выжав ее как мочалку, заявила охотница. А опять эти твои шуточки? Один раз вернулась с того света, и уже думаешь, что все можно, да? До сих пор ожидавшая пояснений от старой подруги, обиженно фыркнула Финита. Паладин давно ждала момента, чтобы расставить все на свои места узнать, зачем же Пресвятая Астарта все же вернула ее подругу в мир живых. Но та постоянно ее избегала, крутясь вокруг ее господина и жавшись к нему. После нежданного появления ее в том проклятом лесу Брон сильно изменилась, стала сильнее, жестче и опасней. И судя по тому, что наблюдала Питта, девушка потеряла часть своей души. Лишь ее непомерная страсть к мужчинам осталась все такой же. — Ладно, шуточки шуточками. Но зачем ты с этими кикиморами болотными закусилась? Сдались они тебе. Зачем голову их предводительнице оторвала? Ей-богу, Брун, у тебя с башкой в последнее время явно что-то не в порядке. Проверяя свой двуручный клеймор, из за которого воительница чуть не утопла в и без не глубокой реке спросила баки зато теперь будут знать в чем разница между простыми ведьмами и мной оглядев мокрые одеяния своего спутника шедшего вплотную за ней девушка едва слышно спросила не замерз трясущийся на холоде с мокрой головой и одеждой Олег категорически заявил. «Не замерз». «Все такой же упрямый!» — улыбнулась Брун, как и раньше. Использовав заклинание в момент просушившей одежду, проговорила девушка. За время их долгого путешествия сначала вдоль русла, а после и сплава по самой реке, текущей через древнюю чащу, многое произошло. Ведьмы то и дело атаковали их, насылая проклятие, вызывая проклятых тварей и подобных минотавру существ, но все их старания сводились к нулю. Хозяин леса, дух золотого глаза, по какой-то причине до конца отказывался следовать за отрядом Олега, постоянно наблюдая за чем-то или кем-то, следовавшим за ними. Люди тысячами гибли в туманной чаще, а вместе с ними Десятками отправлялись обратно в ад и ведьмы, решившие посягнуть на находившихся под опекой ободахиды людей. Не пожелавшая раскрывать свою личность дева-лица быстро охладела к своему родичу, по крайней мере, так думала она, раз за разом выполняя его просьбы и идя тому на уступки. Даже если бы тот не просил, она бы пошла за ним на край света стала бы для него карающим мечом, стеной и защитой. До этого, жившая лишь местью и желанием доказать всему миру собственную значимость и силу, одинокая Абада медленно, но верно стала восстанавливать свою давно забытую человеческую личность. Олег также делал все, что было в его силах, чтобы как-то сблизиться с незнакомкой, назвавшейся его дочерью. То, что сказала о ней Астарта, а также признание девушкой его как отца, говорило о многом. Вот только дитя стало взрослее своего отца на сотни, а может быть и тысячи лет. Позабывшая немалую часть своего прошлого, она лишь изредка вспоминала те крохотные моменты счастья, отложившегося в ее сердце. День за днем, беседуя, они сознательно избегали возникшего между ними негласного табу, но вечно так продолжаться не могло. Все чаще упираясь в момент их перемещения в этот мир, возникали немые паузы длиною в часы, а то и дни. Эта игра в молчанку быстро надоела Абадахиде. В то время, как они уже достаточно далеко отошли от реки и набрели на дорогу, ведущую к Лаиму, Таня выдержала и спросила, «Олег, скажи, что случилось с тем журдяем?» Взглянув в его глаза, Абадахида с помощью своих сил попыталась отыскать ответ в душе находившегося перед ней человека. Но та лишь отозвалась воспоминаниями и мыслями молодого сосуда, видевшего во всем отражение старого себя. «Ты понимаешь, о ком я?» Предполагая что мужчине так и не удалось выяснить, кто был виновником ее смерти, попыталась прояснить ситуацию девушка. «Понимаю». Вспоминая давно забытое болезненное прошлое, нехотя протянул Олег. Молчаливая пауза вновь начала затягиваться. Поспешно сделав выводы, Брун разочарованно выдохнула. «Значит, этой свинье все же удалось избежать наказания». «Черт, обидно! Но, с другой стороны, что ты мог сделать? Все же там мы были простыми смертными!» «Избежать наказания ему не удалось!» Тяжелый взгляд мужчины был крайне красноречив. «На его глазах я убил всю его семью, а после разобрался и с этим ублюдком!» В глазах Абадахиды отразилось некое удивление и даже какое-то уважение к проговорившему это мужчине. Ого! Честно говоря, не ожидала батя. Я как бы и сама тут дел малость натворила, но вот дочку обидчика все же убить не смогла. Задумавшись, открыла часть своей истории Диана. Кстати, а как ты умер, помнишь? Между делом спросила Абадахида, словно о чем-то обыденном помню. Ощутив фантомный холод от дула автомата, отозвался Олег. Тот день был очень напряженный и загруженный, как и весь год перед ним. И я собрал компанию крайне плохих, можно даже сказать, отмороженных ребят. Кого-то вели деньги, обещанные мной, кого-то желание продвинуться по службе, ну а меня только месть. В тот день Синицын так звали того хмыря, отмечал какой-то юбилей, подмазывался к губернатору. Хотел добиться очередного подряда для строительной фирмы своей жены. В общем, праздник возник крайне вовремя. Были там и старые знакомые, судьи, начальство и мелкий планктон, на который всем было плевать. Взглянув в небо, Олег усмехнулся, пытаясь понять, Сожалеет он о содеянном или нет? В тот день каждый из нас сделал то, что хотел. Помню, что по рации, которую мы использовали в первый и последний раз, узнал о том, что судья больше не жилец, как и судмедэксперт по твоему делу. Ценой этому была наша квартира, но, честно говоря, это была небольшая плата. После, с помехами, кто-то говорил об опирах, но мне уже было не до того. Наша свинка в тот момент вернулась домой. Я выключил рацию, ну, а дальше ты уже поняла. — Поняла, — коротко заявила Абадахида. — Но все же, как ты умер? — Когда тебя не стало, а следом и того, кто стал причиной твоей смерти, я застрелился. Вспоминая тот день и тот момент, С чувством покаявшегося во всем грешника заявил мужчина. «Идиот!» — отведя взгляд в сторону, произнесла девушка. «Но лишь благодаря этому я вновь встретил свою красавицу Диану». Улыбнувшись, отозвался на оскорбление Олег. «А это значит, что умер я не зря». На лице демонессы непривычно полыхнул румянец. Смешанные чувства, стыда, отвращения, радости и злобы бурлили у нее внутри. Сливаясь в едином потоке, они пытались прийти к единому ощущению, которого попросту не могло быть. — Диана. — Зови меня, как и раньше, Брунхильда. Не думаю, что твои спутницы готовы узнать о нашем прошлом, — коротко обрезала Абадахида на что Олег лишь привычно кивнул. — Скажи, Брун, а что было с тобой, когда ты очнулась в этом мире? — Ничего хорошего, Жак. Готовая к подобному вопросу, быстро ответила Демонесса. — Эта грёбаная Астарта, прикрываясь добрыми помыслами, затянула меня в свой мир. Сказала, что здесь я получу все, чего желаю. Мол, тут не будет страшных мужчин. Я сама буду для всех героиней, несущей порядок и справедливость. Сделай мир по подобию своих совершенных мыслей. Кажется, так заявила мне она при нашей первой и последней встрече. Ну, я и попыталась. Сначала создала город, такой, который могла создать маленькая девочка, если понимаешь, о чем я. Нелишенная силы Я грезила праведностью и справедливостью, даже не представляя, сколько людей из-за этого каждый день кладет свои жизни на алтарь моих идеалов. Да, по итогу мне удалось создать сильное государство, но лишь осознав цену, что заплатили местные, я наконец-то поняла, ради чего я здесь. Желая окончательно убедиться в своей теории, Мне пришлось отправиться в долгое странствие, в котором я изучала множественные трактаты, теории, ронные фрески и прочие. Все говорило о том, что сила — непостоянная черта этого мира. Она редкими моментами вспыхивала из тысячелетия в тысячелетие, и лишь баланс этого мира был все так же неизменен. Поверь, Олег. Осекшись, она все же себя поправила. Жак, целью нашего сюда перемещения был не героизм, желание привнесения новых технологий или еще чего. Вовсе нет. Это Астарта, чертова сука, своим чрезмерным пристрастием к битвам сама же и нарушила баланс, а после попыталась восполнить пробел при помощи манны. Но опять не вышло. Люди вместо восстановления сил и ресурсов используя темные стороны своего разума, создали демонов, которые взамен на их души и поклонение себе давали им силу, о которой и не предполагала Астарта. Мой призыв должен был положить конец этим двум проблемам сразу, одарив меня несоизмеримой для этого мира силой, она надеялась избавиться от демонов, а после, когда я созрею, богиня хотела чтобы через мое потомство ее мир исцелился от недуга, из-за которого мужчин рождалось меньше, чем женщин. Но, как ты знаешь, не вышло. Вместо того, чтобы стать свиноматкой, спасающей мир от зла, я сама стала демоном, так и не родив дитя. А ты? Ты стал планом Б, чтобы избавиться от прошлой ошибки и стать кем-то вроде быка-семенителя. Понимаешь? — Усмехнувшись, спросила демонесса. — Понимаю, — задумавшись, ответил мужчина.